Когда десять тысяч вещей мыслятся как одно целое, мы возвращаемся к началу и остаемся там, где всегда были. Ганс Денк. Цитируется по книге Олдоса Хаксли «Вечная философия». О, Господи Боже мой, как могло случиться, что в этом бедном старом мире Тебя, такого великого, никто не видит? Тебя, такого близкого, никто не чувствует? Ты отдаешь себя всем, а никто не знает Твоего имени? Люди бегут от Тебя и говорят, что не могут обрести Тебя. Они отворачиваются от Тебя и не могут видеть Тебя. Они отвращают свой слух. И не могут слышать тебя. Стивен Крейн. Книга мудрости. Пророка встретил я. В руке держал он книгу мудрости. Сказал я, господин, дай мне прочесть. Дитя, он начал. Тут я возразил, я вовсе не дитя. Уже я много знаю того, что здесь написано. «Да, много», — он улыбнулся. Он открыл мне книгу и долго так держал передо мной. И страшно стало мне. Я внезапно ослеп. Райнер Мария Рильке Часослов Цитируется по книге Фредерика Шпигельберга Нерелигиозная религия. Стоит между нами тонкая стена, которую никто из нас не строил. Разрушить ее тихо и без шума способны только наши голоса. А о кирпичи в стене твои все знаки. С вами Мадхавананда, культурное наследие Индии. Главная тема Упанишат – обретение единства в разнообразии. Что нужно знать, чтобы знать все о Вселенной? Ответ нужно искать в понимании Бога или Брахмана как первопричины Вселенной, так как следствие неотделимо от причины, Возможно, познание Вселенной одновременно с познанием Брахмана. Точно так же, увидев раз Ком глины ⁇ узнаешь все, что сделано из глины, ведь изменение не больше, чем фигура речи, имя, а единственная реальность ⁇ это глина. Перси шелли Адонис. На вопрос, куда уходит душа, когда умирает тело, Якоб Беме отвечал, ей не нужно никуда уходить. Одно остается, многое меняется и проходит, на небе вечно светит солнце, и тени по земле бегут от облаков, а жизнь, как многоцветный купол, сияет в белом свете вечности». Райнер Мария Рильке. Восьмая Дуинская элегия. Перевод с немецкого Дмитрия Капельникова. «А мы, зеваки, зрители, толпа соузников, глядящая наружу, нам непосильно. Мы привносим свой порядок в мир, его уничтожая, уничтожаем, привнося себя». Кто развернул нас так кто повернул мы оставаясь сами неподвижны любого кто уходит провожаем прощальным взором вот он на холме застыв на миг окинул местность взором и прочь а мы прощаемся и все Мюриэл Рукейзер, Аджанта Вращается колесо назад. Я снова буду жить. Но вот волна, мое рождение снова, и надо мною мир, и в нем моя могила. Робинсон Джефферс, май-июнь 1940 года Жизнь и смерть, в сущности, не слишком отличаются друг от друга. Эдвард Эстлин Каммингс Когда Господь позволит телу быть Когда Господь позволит телу быть, из каждого глаза протянется ветвь с тяжелым плодом, что свисает с нее. Багровый мир будет танцевать между губами моими, что пели песни, И розы расцветет весной, Утешит тех, в ком страсти нет. Лягут меж их небольших грудей Сильные мои пальцы под снегом. В поющих птиц войдет моя любовь, Ступая по траве, их крылья тронут ее лицо, А сердце мое останется там В грохоте и шуме моря. Пол Рэпс. Плоть и кость дзен. Как-то раз студент университета пришел к Гасану и спросил, читали ли вы христианскую Библию. «Нет. Будь добр, прочти мне из нее», — ответил Гасан. Студент открыл Библию и прочел из Евангелия от Матфея. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии» как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 28, 29 и 34. Гасан сказал, кто изрек эти слова, тот истинно просветлен». Студент продолжал, «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 7 по 9. Гасан заметил, «Превосходно! Тот, кто сказал это, почти равен Будде». Дары различны. Но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, глава 12. Стихи 4, 5, 6, 12 и 27. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. И вы – тело Христова, а порознь – члены. Роберт Линсен Дзен как образ жизни На тайной вечере Иисус взял в руки хлеб, приломил его и дал своим ученикам, говоря, «Примите, ешьте сие есть тело мое». И, взяв чашу, послал ее по кругу со словами «Сие есть кровь моя». Мастера Дзен понимают его слова не так, как христиане. Для них все есть тело Будды. Если Иисус сказал, что хлеб – его тело, то это потому, что любая вещь и есть тело. То есть во Вселенной все сливается в одном. Ни одной крупицы ее не находится вне реальности. Нэнси Уилсон Росс В Чхандоге-Упанишаде есть рассказ о древнеиндийском юноше Шветакету, который вернулся домой после 20 лет, проведенных за изучением Вет. Отец Шевета заметил, что за эти годы тот узнал не все и стал раскрывать перед ним простые, но глубокие истины, которые постигаются не из книг. Чхандоги у Панишада. «Принеси мне, — попросил он сына, — плод дерева баньян. Да, отец, разломи его. Слушаюсь, отец, что ты видишь? Семена, отец, крошечные семена. Разломи семя. Слушаюсь, отец, что ты видишь? Ничего. Отец сказал, сын. Из той тонкой сущности, что ты не видишь, вырастает огромный баньян. В том, что есть тонкая сущность, берет начало все сущее. Это есть истина, это есть я, и ты, Швитакету, тоже есть это. «Умоляю, отец!» — воскликнул сын, — «говори еще!» Тогда отец принес сыну мешочек соли со словами «высыпи соль в сосуд с водой и принеси его мне завтра утром». К утру соль, конечно же, растворилась. Отец сказал «попробуй воду сверху и скажи, какова она на вкус». «Соленая», — ответил сын, — «а из середины соленая, а снизу соленая». И отец сказал «вот так же в своем теле, мой сын. Ты не чувствуешь истины, а между тем она есть. В том, что называется тонкой сущностью, все существующее обретает себя. Это есть истина, это есть я, и ты, Шветакету, тоже есть это. Фрэнсис Томпсон, Госпожа Взора Нельзя потрогать цветок, не беспокоя звезду. Пол Репс, Картина. Сознание прекрасное, как цапля. Вордсворд. Аббатство Тинтерн. Что я почувствовал, нельзя объяснить. Таилось это где-то в глубине. Жилье его, тот предзакатный свет, и океанок круг и трепет ветра, и небо синее, и разум человека, движение и дух, что есть во всех живых существах, всем, что подвластно мысли, проходит через все». Эрл Майнер. Японская традиция в английской и американской литературе. Взгляд дзен. Стихи позднего Уоллеса Стивенса почти импрессионистские, почти японские, представляют целую серию картин, зарисовок, впечатлений от изображаемого им. Наиболее значительны в этом отношении шесть величавых пейзажей, 13 способов смотреть на скворца из книги Гармония, а также о двух грушах и вариации на тему летнего дня из части света 1942 год. Уже названия стихов Стивенса напоминают японские гравюры. 8 видов Оми у Тагава Хиросиге. 36 видов горы Фудзи, Кацусика Хокусая или времена года Китагава Утамару. Заметно в них сходство с техникой имажинистов и японскими хайку. Порой они похожи на 24 хайку на современную тему Элизабет Лоуэлл. Жемчужина среди них цикл 13 способов смотреть на скворца, в котором почти живописная яркость сплелась с точностью хайку. Сковорец – это постоянная объективная реальность, которая может обозначать что угодно, в зависимости от настроения и взгляда пишущего. Некоторые стихотворения этого цикла Стивенса звучат и выглядят совершенно по-японски. Стих первый. Среди гор, покрытых снегом, одно лишь движется – Глаз скворца Стих третий Скворец кружился в осеннем ветре Красиво, как в пантомиме Стих девятый Когда скворец улетает Обозначает он еще один круг Один из многих Стих 12. Река течет, и скворец летит. Стих 13. Мело весь день. Снег кто ослабевал, то усиливался вновь, скворец сидел в ветвях кедра. Третий и 12 стихи. По духу напоминают хайку. В них ярко выражена взаимосвязь всего в природе. Например, река у даосов – символ движения. Она течет, и потому скворец тоже не остается на месте. Только одно из 13 стихотворений, очевидно, основной образ всего цикла о скворце осенью, кажется, подражает настоящему хайку, описывая тьму, И одинокого скворца на дереве. Оно похоже на знаменитое хайку-басе. На голой ветке ворон сидит молчаливо. Сгущается осень. Генри Дэвид Торо Неделя на реках Конкорд и Мерримак. Примечание: Многие приверженцы Дзен чувствуют особый интерес к поэзии и жизни Генри Дэвида Таро. Ниже приведенные стихотворения, написанные этим мудрецом из Уолдена, Реджинальд хорас Блайс сравнил с японскими стихотворениями в форме Хайбун. Примечание Нэнси Уилсон Росс. Эти стихотворения напоминают Хайку своей краткостью, концентрированностью, истинным поэтическим весом, чувствующимся в его немногочисленных образах, взаимным влиянием последних друг на друга. Вдалеке косари. Головы их качаются в такт траве, которую они косят. Кажется, ветер связал их вместе. Все светляки скрыли свои фонарики под травой и листьями, ожидая наступления ночи. Стражевые собаки лежат под стрихами и громко отрывисто лают в ответ на самое тихое движение. И мысли тоже начинают тихо шевелиться. Буддивар Садое. Цитируется по книге Чая Какудзо Окакуры. Пусто на воде. Ни листа багряного, ни цветка. Крытые соломой хижины, проваливающиеся в сумерки, Томящийся одиночеством осенний воздух. Арчибальд Маклиш «Поэтическое искусство» Стих не должен быть правдив, Ведь история горя — Дверь нараспашку и кленовый лист. А вся любовь — трава под ветром, Да два огня на море. Стих должен не значить, но быть. Масаока сики Зимнее запустение В маленькой деревне Лишь собака лает Томас Харди Воспоминания В сумерках вечера Тихо и быстро Точно движение века К свету летит сова Сядет она на сук, искривленный ветром. Эзра Паунд. Песнь двадцать Ветер над озером. Южный ветер, ломающий розы. Мы отцу у Смотрим мы даже на лошади, снег по утру. Ворцворд, Аббатство Тинтерн. Высокая скала, гора, глубокий темный лес. Их цвет, их вид, все ново было мне. Я чувствовал любовь. И для нее не надо было мне ни мысли, Ни вида, что приятен был для глаз. Элифор. Дух форм. Поэт, тот, в ком не иссякает доверие, Потому что он не приписан никакому порту, Нигде не бросает свой якорь, А через все бури и штормы следует за видимым ему образом, образом, что вечно исчезает в бесконечной дали. Джерард Менли Хопкинс. Весна. Нет ничего прекраснее весны. Когда трава везде растет и пышно зеленеет, И птичьи яйца красоты небесной, И дрозды своей веселой песней Будет слух, А ты бы их все слушал, Слушал, слушал, И груша старая безудержно цветет, И овцы на холме толкаются игриво, Что ж значит все это движение? Так каждый год рождается Земля. Альберт Эйнштейн Моя религия состоит в преклонении перед тем беспредельным, верховным духом, который проявляет себя во всем, даже в самом мельчайшем, что мы можем постичь нашим пытливым, и гибким разумом. Марианна Мур улитки Коль краткость – первый признак стиля, что ж у тебя он есть? И краткость – благо, как благо скромность. Это не что-то, что украшает, и не случайность, что бывает, когда вылетает золотое слово. Но этим ценен стиль. Другое важно в нем. Он метод заключений, познание принципов. Мукаэ Кёрай Где голова, где хвост, Никто не знает. Морской моллюск. Тисоку У козы, лицо, Как будто один огромный глаз. Гордон Боттомли, Заря. Дрозд скачет по камню, улитку в клюве держа. Маленькая птичка на ветке вишни качается, пока не ломает ее. Утренняя песнь еще не слышна, но птицы поют все громче. И вот сова уже неслышно летит домой. Кодзисей И пение птиц, и жужжание мошек – все открывает истину разуму. В цветах и травах видим мы указания пути. Ученик, чистый и ясный разумом, искренний и открытый сердцем видит эти указания во всем, что окружает его. Дзессо. Ищет дровосек мертвые деревья, а вокруг вишни в цвету. Книга Иова Будешь ты в союзе с камнями на поле, и звери полевые будут в мире с тобой. Джордж Мередит, Меламп «С любовью, больше, чем обычная любовь, Существ в траве, в камнях, в кустах скользящих, Или рек, что под порывами изменчивого ветра В ветвях густых поют, порхают, ищут корм, Или тех, что любят скучиваться в ком, И тех, что ежевику паутиной облепляют, Меламп, великий врач, среди бродил. С любовью мудреца, читающего книгу, Родным ему был лес, дарующий ключи К познанию скрытых в травах и цветах сокровищ. Творений таинства, незримое для нас, И связь между их судьбой лесной и нашей отличие сходство с нами всю систему крови струящейся и в нас и в них текущей из глубинного истока прекрасно видел он в мистическом лесу райнер мария рильки из письма а еще не меняйся Не отвращай своей любви от того, что бесспорно прекрасно. Но люби то, что хорошо, просто и обычно. Животное это, предмет или человек. И старайся во всем соблюдать равновесие. Эдит Ситвелл. Зима. Каждый снежный букет как Стефанотис и белые розы. Альфред Эдвард Хаусман, парень из Шропшира. Из моих шестидесяти и десятка двадцать лет не вернутся уж вновь, а из семидесяти от ними двадцать останется мне пятьдесят. Посмотришь на деревья в цвету, И 50 весен покажется мало, И в горы я подняться хочу, Чтоб видеть вишню, покрытую снегом. Нэнси Уилсон Росс О своей любви к цветущей вишне, Плод которой маленькая горькая ягода, Японцы говорят, что она учит видеть пользу в бесполезном. Сарю Ива рисует по ветру без кисти, ветвями. Шекспир Песня из пьесы «Бесплодные усилия любви». Перевод Юрия Корнеева. Когда кругом метут бураны, И онемел от кашля поп, И красен нос у Марианны, И птица прячется в сугроб, И яблоки румянет пламя, Тогда сова кричит ночами «Угу!» У, у у у приятный зов, Коль суп у толстой джем готов. Ральф Уолда Эмерсон Лесные заметки Вечно новое творение, божества, Воображение Мастер Экхарт Цитируется по книге Ананды Кумара-свами «Трансформация природы в искусстве» Не думайте, что Бог Похож на плотника, Который работает, когда захочет Может закончить работу, А может бросить ее Если ему так вздумается, ну у Бога все по-другому. Как только он увидит, что ты готов, он начнет действовать, он войдет в тебя. И это будет так же естественно, как то, что на ясном небе ярко светит солнце. Так и художник. Если он будет задумываться над каждым мазком, ему лучше совсем не браться за кисть. Мартин Хайдеггер Художник должен настроиться на то, что хочет выразить себя, и позволить ему осуществиться через него. Юбербеноа ⁇ высшая мудрость. В реальности человек Никогда ничего не создает. Если он и творит, то как универсал, аноним как проводник высшего принца. В возрасте истинной мудрости художники, ученые и мыслители никогда не думали о том, чтобы присвоить свои имена работам, которые проявлялись через них. Франц Уинклер – «Человек, как мост между двумя мирами». Аналитический ум склонен разбивать сложные явления на более простые компоненты для их дальнейшего наблюдения и систематизации, ищет им практического применения, тогда как интуиция вольно или невольно видит единство целого и угадывает значение множества явлений. Но и это не все, ведь интуиция, родственная духу творчества, есть инструмент для творчества и для постижения. Морис Грейвс «Я рисую, чтобы освободиться от явлений внешнего мира, чтобы изучить их» и понять их сущность, которой проверяется внутреннее зрение. Уильям Карлос Уильямс Красная тачка Как много смысла в красной тачке, блестящей от дождя рядом с белыми курами. Йоса-бусон. Как хорошо заметен горный муравей на белых лепестках пиона. Мацу-басё. В летних ливнях ноги журавля стали короче. Пол Репс, картина Бумажный цветок, бумажная птица, бумажная луна Кто еще ходит по дикой земле? Хокуси Я вешаю луну на ветку сосны И снова снимаю ее Тора. Между стеблями ячменя, точно сшивая их, порхает бабочка Эмили Дикинсон, птица на прогулке Осторожно я протянула ему крошку. А он расправил свои перья и медленно поплыл к себе. Так весла делят океан, слишком серебряный, чтобы его бороздить, и бабочки улетают в ночь спокойно, точно плывут. Андре Мальро. Акт творчества. Если говорить о внешнем мире, то художник сталкивается с тем, что видит, а видит он в основном то, на что смотрит. Робинсон Джефферс «Первородный грех» И вот яркий свет величественного рассвета, розовый, золотой, янтарный, наполнил пол неба. Мокрые скалы светились, легкий ветерок шевелил листву в лесу и качал болотные цветы, Тихая лощина между низкими холмами стала прекрасной, как небо. Гасти Эл Хергель. Дзен в искусстве аранжировки цветов В японском искусстве аранжировки цветов незаполненные пустые места считаются включенными в общую картину. Они обозначают невыразимую, невидимую, безмолвную тишину. Они ритмически включены в гармонию несимметричного и по-своему красноречивы и выразительны. Марк Джордж Тоби Из доклада на конференции ЮНЕСКО в Сан-Франциско, 1957 год «Когда я жил в Дзенском монастыре, мне подарили для медитации картину в стиле Сумие, на которой свободными мазками был нарисован большой круг. Что он означал?» Каждый день я должен был смотреть на него. Что это было? самоотречение Или вселенная, в которой терялась моя индивидуальность? Сначала я никак не мог понять, в чем эстетическая ценность этой картины, хотя восточному человеку она многое говорила о характере своего автора. И вдруг, в какой-то момент я словно прозрел. Когда я увидел дракона, написанного свободными мазками на потолке храма в Киото, я вспомнил о мощном ритме, свойственном фрескам Микеланджело. Конечно, формы живописи были различны, и сумрачные черные тучи, на фоне которых был изображен этот стремительный полет, совсем не походили на легкие облака Италии, но величайшая сила духа, Ощущалось в обоих этих произведениях. Симона Вейль. Тяжесть и благодать. Всегда, за любым объектом, каков бы он ни был, Нужно сосредоточивать свою волю на пустоте, нужно желать пустоты, ведь добро, которое нельзя ни нарисовать, ни определить, есть для нас пустота, но это такая пустота, которая полнее любой полноты. Если мы заходим так далеко, то можем пойти еще дальше, потому что пустоту заполняет Бог. Он не имеет ничего общего с современным пониманием мыслительного процесса. Мысль не открывает, она лишь готовит почву. Она рабски покорна, ничто не есть нечто нереальное. По сравнению с ним все существующее нереально. гости Эл Херригель, дзен в искусстве аранжировки цветов. В пьесах «Но» и старинных легендах, представляемых в Театре Кабуки, самые поразительные, самые запоминающиеся отрывки как раз те, в которых ничего не говорится. И актер без слов должен выразить то, что у него внутри, используя самую скупую но и самую точную мимику и жесты. Леонардо да Винчи «Дневники и заметки» Среди тех великих вещей, что существует внутри нас, самое великое – бытие ничто.